Глава шестнадцатая «Я сказала. Я знаю, что имел в виду Джон, когда сказал, что мы перестали развлекаться. Это имело некоторое отношение к Джо и Гертруде Блэк, супружеской паре, с которой мы познакомились в Индонезии в декабре 1980 года. Мы отправились в оплаченный информагентством США Тур, читали лекции, общались с индонезийскими писателями и учеными». Блэки появились однажды утром в аудитории университета имени Гаджамада в Джакьякарте, американская пара, очевидно обжившаяся в дальних и во многом чуждых американцам тропиках Центральной Явы. У них были открытые и поразительно светлые лица. Критическая теория мистера Айвара Армстронга Ричардса, помню, задал мне в то утро вопрос один из студентов. Что думать? Джо Блэку было за 50, Гертруде на пару лет меньше, но, думаю, тоже пятьдесят с чем-то». Джо работал в фонде Рокфеллера, вышел на пенсию и приехал в Джек-Якарту преподавать политологию в университете Гаджамада. Вырос он в Юте, в юности сыграл роль второго плана в форте Апачи у Джона Форда. Супруги вырастили четырёх детей, один из них, сказал Джо, был здорово ушиблен шестидесятыми. «Мы пообщались с Блэками всего два раза тогда в Гаджамаде, И на следующий день они приехали в аэропорт проводить нас, но оба разговора были удивительно откровенными, словно мы оказались вместе на необитаемом острове. С годами Джон всё чаще поминал Джо и Гертруду Блэк, обычно в качестве образца того, что он считал наилучшим типом американца. Они воплощали что-то важное лично для него, служили примером той жизни, какую он желал когда-нибудь обрести» поскольку он в очередной раз упомянул их за несколько дней до смерти я ввела их имена в поисковую строку его компьютера и обнаружила их в файле аа а случайные мысли в одном из файлов где джон хранил записи для книги который пытался дать ход запись выглядела загадочно джойгертруда блэк концепция служения но я опять таки знала что он имел в виду он хотел чтобы мы стали джойгертрудой блэк И я тоже этого хотела. У нас не получилось. Напрасный расход. Такое определение я увидела утром в кроссворде. Ответ из восьми букв – растрата. Это ли мы сделали со своей жизнью? Думал ли он, что мы её растратили? Почему я не прислушивалась, когда он говорил, что мы больше не развлекаемся? Почему не изменила наш образ жизни? Судя по автоматической датировке, «Последние изменения в файл ААА «Случайные мысли» были внесены в 13.08.30 октября 2003 года, в день его смерти, через шесть минут после того, как я сохранила свой файл, заканчивавшийся вопросом, как может грипп перейти в сепсис. Джон работал в своём кабинете, а я в своём. Я не могу остановиться и не попасть туда, куда ведёт меня эта мысль. Нам следовало быть вместе». Не обязательно в аудитории на Яве, но вместе. Ни его, ни мой образ не искажены в моем восприятии настолько, чтобы целиком поместить нас в подобный сценарий. К тому же Джона не подразумевал непременно аудиторию Яванского университета. В файле ААА «Случайные мысли» насчитывалось 80 страниц. Что именно Джон добавил или исправил и сохранил в 13.08 в тот день, никак не узнать.